Людмила Райкова Сторож Первая глава Над белым полем зависла луна, освещая два силуэта. Мужчина в высоких валенках с калошами покрывал тенью, распластанную на снегу, женщину. Шапка из лисьего меха свалилась прямо в снег. Черные волосы волнами раскинулись по снегу. Подведенные жирными черными стрелками глаза, не мигая, смотрели мимо мужчины прямо на луну. Мужчина потрогал пульс. Рука еще теплая, но ночная гостья уже не дышала. Шурик оставил гостью на месте и пошагал по следу. Его рыжий пес понесся вперед к пролому в высоком бетонном заборе, где заканчивались следы от чьих-то подшитых валенок и начиналась колья оставленная мотоциклом. Луна как раз скрылась за облаком, ничего не увидел и вздохнул. Надо было возвращаться в сторожку и звонить в милицию. Потом тихую территорию базы нарушат мужские голоса, шум автомобильных двигателей и лай местных собак. Беднягу увезут под утро, а Шурик, закончив дела, останется дежурить здесь почти на 30 лет. Сегодня он тоже на посту. Глеб разложил на столе прихваченные из дома лоточки с обедом. Котлеты, картошка в мундирах, два яйца вкрутую, три огурца, два помидора. Он раскрывал лоточки и ставил их на стол, даже не подозревая, что каждое движение пристально провожают глаза из неведомого Глебу времени и пространства. Тот, кто наблюдал за Глебом, отмечал, что в меню тормозков за 30 лет ничего не изменилось. Глеб же удивлялся сам себе. Еще месяц назад 12 часов 00 минут он посчитал бы ранним утром, а теперь это время обида. За месяц изменилось все, что в течение 20 лет считалось правильным и неизменным. Садиться за компьютер вечером и укладываться спать с первыми лучами солнца. Маня время от времени принималась хитростью изменить его режим. Начинала издалека. Дескать, ты, дорогой, перепутал день с ночью, как младенец. Надо перестраиваться. Все главное происходит днем. Но Глеб сражался за свое право жить с и заниматься любимым каналом исключительно в ночном одиночестве. Спать ночью и активно действовать днем теперь он учился заново. И неожиданно для самого себя странным образом скоро привык к новому расписанию. И что любопытно, новый режим сна и бодрствования – подменил саму философию его жизни, по крайней мере, на этом этапе. Здесь он пытался соединить несоединимое, творчество и грубую техническую работу. Казалось бы, ну что можно снять на территории бывшей плодово-овощной базы, пусть даже площадью в 7 квадратных километров? Стандартные корпуса складов наземных и углубленных под толстым слоем земли, за асфальтированную когда-то территорию. Порой база казалась безлюдной, до тех пор, пока здесь не оживало железнодорожное движение. В обшарпанных вагонах доставляли товар, и их подтаскивали к пандусу. Из загрузки риса, пищи бумаги или еще чего-нибудь неведомого на территории начиналось движение. Длилось несколько часов, а потом затихал шум, оседала пыль и все снова впадало в кажущуюся спячку. Однако Глеб умудрился сделать несколько роликов. Как маленький трактор перетаскивает вагоны, как лихачат на карах грузчики. В видеорядах не было интриги, и от их просмотра не замирало сердце. Если бы только камера могла фиксировать второй и даже третий план будущей или прошлой жизни на этом пространстве, тогда да, и сердце бы ухало, и глаза зажмуривались. Но современному человеку не дано видеть слои времени. О самых близких событиях 20-30 лет могут рассказать старожилы, а дальних... Семьдесят или даже триста лет только историки, если, конечно, не соврут. Хотя уже и работы Глеба за восемнадцать лет уже стали историей. В некотором смысле его личной. А до военной жизни Европы, с ее ухоженными городами, садами, включать камеру стало привычкой. Он снимал все, что вокруг. Рельсы, изношенные вагоны, старые корпуса овощной базы, башмаки для фиксации вагонов. Сторожу, который из-под тишка наблюдал сейчас за Глебом, было что рассказать этому новичку. Если, конечно, истории из ближайших временных пластов старик решится доверить этому человеку. Монтер железнодорожных путей Так, без малого месяца тому назад, записали в трудовом договоре. А Глеб много лет был автором и хозяином популярного канала. Со своей аудиторией и поклонниками, которые после переезда писали письма и интересовались, когда дед порадует новым обзором. Дед сначала обещал, а потом занялся редакторством. Размещал на своем канале повести и рассказы жены. Теперь он был редактором и даже немного писателем в какой-то степени. Именно в этой нише и надеялся процветать в ближайшие десяток лет. Но, как известно, пути Господни неисповедимы. И вот он здесь, в служебной коптерке, в рабочем комбинезоне при оранжевом жилете. Два часа потратил на обход участка, подтягивая гайки, скрепляющие рельсы. Креативненько так поработал, подстроив служебную необходимость под спортивные упражнения. И фитнес, и зарплата. Глеб все, что с ним происходило, бессознательно приспосабливал для личной пользы. Взять хотя бы эту работу. Одним из первых аргументов в столбике с плюсом, Были прогулки на свежем воздухе. Вот гуляет он по шпалам 900 метров в одну сторону, 900 в другую. Считается, что для здорового сердца, мужику в его возрасте около 60, надо каждый день проходить пешком не менее 2,5 километров. Остаток он покрывает за счет более коротких маршрутов, уже без шпал. От склада к складу. Вдоль вагонов, проверяя пломбы, заездом в магазин после смены. А то засиделся за компом. Правда, после первого рабочего дня, выпавшего на жаркий августовский день, Глеб решил, что оставаться работать здесь не станет. Во-первых, ходил на службу легкие кожаные щиблеты с тонкой подошвой. А ходить в них по гравию удовольствие еще то. Во-вторых, брюки от костюма Юга хоть и были легкими, но на то, чтобы шастать в них по солнцу целый день, были не рассчитаны. Лоб блестел от пота, футболка приклеилась к спине и всем выпуклостям живота. Сторож, наблюдая за тем, как новенький пыхтит вместо тепловоза, хохотал весь день и, провожая толстячка к проходной, даже помахал его спине рукой. «Прощай, малыш, наша встреча была недолгой». Пес-свидетель. Старик уже через час решил, что больше этого франта они здесь не увидят. Но старик ошибся. На следующий день горе-монтер явился таки на новую службу. И вот теперь сидит и старательно чистит яйцо. Время обеда. Глеб всунул в микроволновку контейнер с котлетами и с надеждой посмотрел на топчан. Хорошо бы после еды уснуть на часок. Старик, хромая, остановился у окна одноэтажного домика. Здесь он провел сотни часов ночного дежурства. Дед долго рассматривал плотную фигуру новенького. Тот стоял напротив ящика на холодильнике и смотрел, как мигает лампочка. Новеньких он видел много. Не держались монтеры на этом участке. А он давно искал себе помощника. Выдержанного, честного, крепкого. Обязательно не пьющего и, главное, надежного. Именно такой нужен для дела, а дело у него серьезное и дорогое. Старик, можно сказать, за него жизнь свою отдал. Третью неделю он наблюдал за новеньким. Когда тот выходил из коптерки, старик принимался проверять его провиант, отыскивая бутылочку пивка или чекушку. И с удовольствием отмечал, что горячительное в меню нового монтёра не входит. Смущало его поведение. Ходит и всё фотографирует. Даже рельсы. Что в них такого особенного? Старик даже стал подозревать в новеньком засланного шпиона и стал подслушивать его разговоры по телефону. Ничего подозрительного. Заговорит о войне? Патриот чистой воды, а жизни тоже без подвоха. Монтер уселся за стол, поглощая котлеты. Рыжий пес у ноги старика облизнулся и посмотрел на хозяина. — Пахнет мясом? — добродушно ответил на его взгляд старик. Пес облизнулся и коротко тявкнул. «Никак не забудешь гиблого дела, душа твоя собачья!» Он потрепал пса по голове и снова повернулся к окну. Монтер уже приканчивал третью котлету. «Значит, сейчас приступит к чаю с конфетами!» Старик хихикнул. «Борода уже седая, а конфеты ест, как первоклассник!» «Этот сластена...» Вместе с его внуком учился в школе. Каждую перемену совал за щеку конфету, а карманы были набиты фантиками. К мальчишке из военного городка скоро приклеилось прозвище «Фантик». Так и звали монтеров, вплоть до вручения аттестата. Другой бы в драку за прозвище Лес, а этот добродушно отмахивался от одноклассников. Вместе с ними на картошку ездил, на велосипедах гонял, и кулаками помахать, когда надо было, не уклонялся. Старик этого фантика видел, внук показал, когда их седьмой класс приехал на базу перебирать картошку. Крепкий, очкастый, паренек как паренек. Сладкое обычно девчонки любят, а этот и конфеты обожал и курил с другими сорванцами, спрятавшись за угол склада. Бывает и такое. Многое, оказывается, в жизни происходит из того, чего не ждал и о чем не ведал. Взять хотя бы бананы, которые уже несколько лет обрабатывают, хранят на одном из складов. Старик здесь с первого дня в сторожах. Работа как раз по нему. После отечественной ковыляет на деревянной ноге, вот и подобрал своя к ему работу еще в 1965 -м. Охранять картошку, морковку, свеклу до да капусту. Скажи тогда кому-нибудь, что из овощного ассортимента на базе останутся только бананы, обозвали бы сумасшедшим». Ее ведь открыли в 1965 году специально, чтобы снабжать столицу картофелем, капустой, морковью, луком и свеклой. В общем, всем, что выращивали на своих полях совхозы и колхозы по соседству. Старик с первых дней сторожил овощи. Чистил по мере сил снег, а больше отлеживался на топчане в коптерке. Тоже, как этот, чаек попивал, но горячительным не гнушался. В шкафу за валенками стояла трехлитровая банка самогона для сугреву. А как без этого? Особенно зимой. Хлопнешь рюмашечку, и давление нормализуется, и оторванная фашистской миной нога ныть перестает. Пес, наблюдая за тем, как сторож осторожно наклоняет банку перед граненым стаканом, принимался показательно чихать. Чисто сварливая баба. Не нравилась хвостатому пьянка, даже в целях поддержания здоровья. Интересно, а этот фантик как зимой отогреваться будет? Небось оставит свой фарс и припрячет горячительное. Старик дождался, когда подопечный закончит обед и выйдет на улицу покурить. Он уже решил, если и в воскресенье мужик к стопке не приложится, в понедельник он представится новичку честь по чести. Рановато, конечно, за три недели как следует человека не узнаешь. Надо бы еще понаблюдать. Тем более, что по делу личной важности время терпит. Да вот новая напасть ждать не может. Три дня назад, при разгрузке вагона с костной мукой, пёс обнаружил подлог. Подозрительный груз разместили во втором ряду вторым снизу. Значит, пустят в дело не сразу. Старик каждый день наведывался на склад, проверял. Груз на месте. А вот пёс волнуется так и крутится вокруг склада. Стоит громыхнуть воротами или подъехать под загрузку фури, пес начинает скулить и метаться от деда к злополучному мешку. Что в нем старик точно не знал, но был уверен, что-то опасное. Собаке он доверял на все сто. Глеб сел на деревянную скамейку и вытянул ноги. Августовское солнце скрашивало все, отбрасывая геометрические правильные тени от зданий. Не спеша он вынул из кармана пачку классической явы, достал сигарету и принялся медленно разминать ее, привычка еще с юных лет. Потом прикурил и, откинувшись спиной на стену, подумал, Вот курю каждый час. А такого удовольствия, как от послеобеденной сигареты, не бывает. Может, потому что перекур для отдыха? Большую часть смены Глеб проводил в одиночестве. Поставят под загрузку вагон, и часа два свободен. Дела, конечно, есть всегда. Вон сдвинули в тупике ограничитель. Надо бы на место поставить, да закрепить как следует. Но с такими штуковинами простому монтёру путей не справится. Мало добыть специальный ключ. Ещё и сила недюжинная потребуется. Вдоль второго склада проехал велосипедист. Это бригадир ремонтников. Машин на базе много, а велосипед всего один. Глеб надумал привезти свой. Территория-то гого 7 семь квадратных километров. Почти жилой микрорайон. Нельзя, пресекла его мечты начальница. По шпалам надо ходить, а не на велосипеде шастать, смотреть, все ли в порядке. Тут она права, по шпалам на велике некомфортно. А подконтрольные Глебу пути тянутся почти на целый километр. По мере того, как он осваивал зону своей ответственности, расстояние оказалось уже не таким большим, а нагрузки вполне умеренными. Похоже, администрация понимала, что взяла на работу не Геракла, способного одним плечом сдвигать вагоны, а среднестатистического русского мужика. Таскать тяжести не придется. Пугают греба только зимней расчисткой снега с путей. Но, во-первых, до зимы еще далеко. А во-вторых, жизнь научила его решать проблемы по мере их поступления. Телефон Глеба пикнул. Он послал великому ответ. Занят. И, откинувшись спинкой к стене коптерки, прикрыл глаза. Сейчас докурит и отправится, наконец, на сиесту. Так и сделал. Вытянулся на топчине и включил новости. В Волгограде учительница отказалась вести урок в классе, в котором дети переселенцев из Украины не говорят по-русски. Глеб хмыкнул. Ему довелось жить в эпоху великого переселения народов. Восемь лет назад они с манией в Германии заехали к знакомым. Городок под Дрезденом располагался всего в двадцати километрах от чешской границы. Яков легко шпарил на двух языках, а его жена с немецким так и не подружилась. Гостеприимная Люся тогда обрадовалась возможности свободно поболтать на родном языке и устроила неожиданным визитерам целую программу. Сначала они посетили в старом замке открытие рождественской ярмарки, где прямо на улице пили горячий грог и поглощали немецкие сардельки. Потом отправились на закупки в Чехию. Раз в неделю Яша с Людмилой там закупались. Глеб пытался отказаться. Шопинг он терпеть не мог в любом виде но маня, озабоченная покупкой новогодних подарков внукам, настояла. Тогда-то они и увидели, как государственная граница проходит по территории города, прямо посредине узкой реки. Люся обнималась со знакомыми торговцами сплошного рынка, где торговали разными домиками на подоконнике, соломенными шляпами, елочными гирляндами, полотенцами и электрическими чайниками. Вьетнамки раскрывали для объятий руки и здоровались с Люсей по-русски, с Яковым по-немецки. Между собой обменивались замечаниями на вьетнамском. Вечером Маня спросила, а есть ли в этом городе вообще-то чехи? Люся подумала и принесла местную газету на чешском за сентябрь. Есть в городе традиция 1 сентября публиковать снимок первоклассников. Из 30 ребятишек на снимке только 4 мордашки европейского типа. Приграничную торговлю между Чехией и Германией быстро и умело освоили вьетнамцы. Нечто похожее сейчас происходит и в России. Редкий магазин или кафе в Москве или Санкт-Петербурге держат русские. Да и тут торговые точки вокруг их военного городка тоже держат восточные люди. Они приезжают в Россию вести бизнес, а детей пристраивают в местные школы. Но чтобы целый класс не говорил по-русски, это что-то невероятное. Так размышлял Глеб. Готовый погасить сигарету и уже стартовать по направлению к топчену. Старик, наблюдая за монтером, решил не ждать понедельника. Он уже поднес кулак к рту, чтобы откашляться и привлечь внимание к своей персоне. Как вдруг из-за угла возникла фигура охранника. — Привет! — мужик в пятнистой форме протянул огромную лапу Глебу и проводил взглядом три невысокие фигуры. Таджики в оранжевых жилетах, увешанные ведрами и стремянкой, направлялись в сторону пандуса. «Саранча!» — недобро проворчал им спину охранник. «Гастарбайтеры!» — откликнулся толерантный по натуре Глеб. Его опыт жизни в Европе подсказывал от низкооплачиваемый. И малоквалифицированной работы никто не застрахован ни разрезом глаз, ни цветом кожи. Вон поляки в Голландии, Дании или той же Германии долгое время занимали ту же социальную нишу, которая отведена сегодня таджикам, узбекам в России. Полякам на смену сегодня пришли толпы украинцев. А паны заняли нишу менеджеров открывая по Европе русские магазины и кафе. Западные европейцы пановали, а население восточного лагеря осваивало трудовые поля, чтобы заработать и отправить своим престарелым родителям лишнюю сотню евро. Цены в Германии разительно отличались от цен в Польше, Латвии или Словакии, Настолько, что Глеб с Маней готовы были махнуть лишние пять сотен километров на машине, чтобы поселиться не в немецком отеле, а в польском или чешском. Охранник Саня об этом не знал, но сегодня у него к таджикам был личный счет. Его так и подмывало поделиться с кем-нибудь свежими огорчениями своей жизни. И мужику на глаза попался Глеб. Пристроив взад на скамейку рядом, Саня начал. Оштрафовали меня из-за них. Теперь премии не будет. Глеб повернулся к охраннику и вопросительно поднял брови. Оказалось, помимо центральных ворот на базе есть еще и неприметная калитка. Еще два года назад местные грузчики и карщики беспрепятственно пользовались ею, чтобы сбегать в рабочее время домой. Полить теплицу, покормить кур или просто перекусить. Ее даже не закрывали никогда. Потом на калитке смазали замок, напротив установили дополнительную видеокамеру. И калитка теперь под замком и камерой. Если кому-то требовалось воспользоваться этим выходом, то только согласно установленного распорядка. В обязанности охранника входило открывать замок калитки не минутой раньше официального обеденного времени. Закрывать калитку следовало минута в минуту по окончании. На этом месте повествования Саня глянул на часы. Через десять минут полагалось запереть злополучную дверцу. Успеет рассказать? И зачем им понадобилось вчера выйти именно там? Ни дома по соседству, ни тем более огорода с теплицей у этой саранчи здесь нет. А я что? Открыл двенадцать, закрыл тринадцать, как положено. А сегодня шеф вызывает. И давай меня пороть. Сторож поежился. Для него пороть означало и вовые прутья, замоченные в ведре, деревянная лавка и сам он со спущенными штанами. В двадцатые года ребятишек пароли, и старик не исключение, доставалось ему за неполотые грядки и особенно за украденные у соседей огурцы. Старик края муха слышал, что сейчас в стране появилась какая-то ювенальная юстиция. Детишек могут забрать из семьи, если родители просто даже накричат на сорванца. А уж про розги давно никто даже и не думает. Сторож своих наследников порол. И ничего. Нормальные пацаны выросли. Но охранник Саня подпоркой подразумевал простой, десятиминутный словесный разгон начальника службы охраны. Лишение премии и угрозу уволить при первом же очередном нарушении инструкции. Увольнение Саня боялся больше всего. Новый начальник раз в три дня обязательно кого-то увольнял. А здесь с работой очень даже непросто. Оказалось, на выходе он у таджиков не проверил пропуска. А что у временных рабочих проверять? Нет у них никакого пропуска. Глеб отметил, что у него тоже пропуска не имеется, и решил заняться этой проблемой. — Шеф озверел прямо. Без надзора камеры и в туалет теперь даже не сходишь. Курить приходится, как школьнику украдкой, — жаловался Саня. Сторож слушал и качал кудлатой головой. — Какая служба охраны! В его бытность здесь работало два ночных сторожа. У каждого по собаке. Да дежурный, который взвешивал машины при въезде и выезде. О камерах тогда никто слыхом не слыхивал. А теперь по территории расхаживают лбы в камуфляже. Они следят за порядком здесь, а камеры следят за ними. Зачем? Что ценного здесь можно украсть? Рис? Бумагу? Бананы? Или костную муку? А может, под видом простых оптовых партий товаров... Склад собираются использовать как схрон для оружия и взрывчатки, а для этого усиливают охрану по всем направлениям. Уже сегодня, может, завезли первую пробную партию, и теперь смотрят, заметит кто или нет. Сторож заметил. Мешок тяжелее других, и псу запах не понравился. «Может, и правильно, что охраняют» каждый день новые пожары дроны летают над головой примирительно сказал сани глеб мужики поднялись Сане пора закрывать калитку а монтеру забыв о несостоявшейся съесть и начинать обход своих железнодорожных владений сторож проводил взглядом удаляющиеся фигуры и горестно вздохнул Он думал о том, что в его годы малинские мужики к 50 годам не боялись начальства. С работой не было никаких проблем. Никто, кроме директора, на овощную базу на личной машине тогда не приезжал. А теперь целая парковка у входа. Тогда по территории бегали собаки и шныряли кошки. Их подкармливали сердобольные кладовщики а теперь за это их штрафуют на пять тысяч рублей. Бывали, конечно, и тогда на базе ЧП. Однажды замкнула проводку и загорелся на первом этаже кабинет медсестры. Как раз тогда там работала Лиля Семенова, дочка по любовнице сторожа. Он-то пожары увидел. А еще на базе было даже убийство. Старик видел только результат. После обхода старик достал потайную банку, налил в стакан самогон, чтобы согреться. А пес, вместо того, чтобы чихнуть по традиции, зарычал и кинулся к двери. Старик прикрикнул на животину и махнул стопку. Закусил и прилег. Пес продолжал бесноваться. Царапал лапой дверь. Сторож решил, что собака просится в туалет. Распахнул створку, а пес с лаем ринулся в темноту. Дед накинул тулуп, схватил фонарь и отправился следом. За вторым складом прямо на сугробе лежала женщина. Голова повернута на бок, глаза закрыты. Пальто с рыжим лисьим воротником распахнуто, а из-под руки, прижатой к животу, видна кровь. Сторож наклонился, позвал. Но женщина не ответила. Он проверил пульс и поплелся звонить в милицию. Тогда ему тоже досталось. На охраняемом объекте обнаружен еще теплый труп при закрытых товоротах, Но скоро в заборе обнаружили свежий проем и следы мотоцикла поближе к дороге. Женщина была не местной, без документов. Следы на снегу подтвердили невиновность сторожа. А за запах самогонки он потом ответил перед директором. Но премии никто не лишал. Не было тогда премий, только зарплата. Многое тогда было по-другому. Но главное, другими были люди. Спокойные, уверенные в себе, доброжелательные. Сейчас они не такие. Сторожу это не нравилось. Но он даже не подозревал, в какую новую породу преобразовало время его земляков сегодня. И какую судьбу уготовила его правнукам мировая элита. Сторож верил, что, потеряв на фронте ногу, он победил мировое зло навсегда. А оно просто затаилось и очень скоро покажет свой лик ветерану. Продолжение следует...